Когда она проснулась, я наконец вспомнила еде. Мы позавтракали печеньем и запили его водой из одной общей бутылки. «Не могу поверить, что все это действительно с нами происходит. Мы потерялись в джунглях, остались здесь совсем одни». Она дала хоть какую-то оценку ситуации в словесной форме. Это меня обрадовало. Так или иначе, это можно было расценить как прогресс. «Послушай внимательно, Эмми». Я серьезно посмотрел ей в глаза, ища в них осознанность, но увидел только, как влага скапливается в уголках, готовясь перекатиться за край. «Я разрешаю тебе думать об этом только в прошедшем времени и только тогда, когда мы вернемся домой. Сейчас мы можем помочь себе только сами. Поэтому будь сильный и возьми себя в руки». Она кивнула. «Снаружи я нашел человеческие следы. Думаю, сейчас мы находимся в декорациях для туристов, организованных местными. Помнишь, Педро говорил, что они выдают себя за дикарей? Эдакое экзотическое шоу. Если мы пойдем по тем следам, то, я уверен, обязательно выйдем к людям. Так что соберись и поднимайся, нам надо выдвигаться, хорошо?» Мы пытались снова и снова, ходили через лес и вдоль притока. Иногда дорога выглядела такой знакомой, я думал, что вот-вот еще немного, и мы увидим наш лодж. А до смерти переволновавшиеся Педро и Жозе выбегут к нам навстречу, чтобы обнять, расцеловать и с любовью материть. Но, как оказывалось, мы ходили кругами. Следы только запутывали нас, и каждый раз приводили обратно к проклятой хижине. «Ты же слышал о Курупире?» Аманда нарушила тишину, когда мы оба сидели на полу хижины, облокотившись о стену, и тщетно пытаясь придумать новый план. «Какой такой Кури?» «Курупири, дурачок. Ты точно родился в Бразилии?» «А, так это тот лесной карлик из детских сказок», – рассмеялся я. «Да, только вот в сказках, как бы сказать, его образ сильно приукрашен. Изначально это дух леса, совершенно жуткий на вид, ничего в нем милого и смешного». «Мне бабушка рассказывала, индейцы-амазонки действительно верили, что есть такое существо. Защитник леса, понимаешь? Он наказывает тех, кто представляет угрозу природе, злоупотребляет дарами тропиков. Например, убивает животных безжизненной на то необходимости или вырубает слишком много леса. Устраивает пожары». «Ммм, mm, прямо как твой братец», – закивал я. «Да ты и сам этой ночью был не очень-то деликатен с местной фауной. А я вас не останавливала. В общем, все хороши, если подумать». Как всегда, она выгораживала Педра за спиной, чтобы позже как следует отсчитать наедине. Но не только это напомнило мне о нем. Что же еще? У Курупиры стопы развернуты задом наперед, чтобы запутывать следы и заманивать бессовестных разорителей леса в ловушку. Ну да, точно, припоминаю. Он может заставить путников поверить, что чаще безгранично, а выхода нет. Еще он очень быстро передвигается, может издавать такой громкий свист, от которого кровь идет из ушей, и даже имитировать звуки животных и голоса людей так, что не отличишь от настоящих. И правда, все сходится. Прямо один к одному. Ну, если отталкиваться от того, что ты говоришь. И если предположить, что все это правда, то дело дрянь. Мы в полной жопе. Да. Она опустила глаза. Но это всего лишь легенда. Ну и как же наказывает неугодных этот засранец, который не из сказок? Эм, разными способами, которые не хотелось бы сейчас себе представлять. Грубо говоря, не дает вернуться домой, живыми. В горле встал густой комок, и я через усилие глотнул. «Гэп», – она произнесла имя так вкратчиво, что я побоялся услышать какое-нибудь неуместное признание. «Я очень сильно хочу пить». Я открыл вторую бутылку воды и передал ей, не упомянув, что она последняя. Но такой жаре и правда пить хочется без перерыва. Мы поужинали мясными консервами, выковыривая их из банки прямо пальцами и жадно запихивая в рот. Еды хватит всего на пару дней, а потом... Нет, не будет никакого потом. Мы просто вернемся домой. Надеясь, что сегодня ночью опять пойдет дождь, перед сном я сложил воронкой два крупных листа и закрепил в опустевших бутылках, выставив одну под открытым небом, а другую под отверстием в крыше хижины, где вчера образовалась струя, чтобы набрать чистой воды. Ничего лучше мне в голову пока не пришло. Если не выгорит, возможно завтра удастся раздобыть пару кокосов или сочных фруктов.